Глава 40. На негнущихся ногах Лера вышла из зала заседаний. Рубашка прилипла к спине, но не было желания её одёрнуть. Всё, что и всаева могла сейчас это не упасть. А так хотелось привалиться к стене, съехать по ней на пол и сидеть, пока не перестанет колотить изнутри. "Вы молодец, Валерия Михайловна", шепнул, шагнув рядом Дмитрий. "Просто великолепно. Следующее заседание будет не раньше, чем через 2 недели. За это время мы точно вас отобьём." Спасибо, почти не двигая губами, поблагодарила Лера. Она не верила, что всё кончилось. Пусть и ненадолго, но этот раунд остался за ней. Ей безумно хотелось увидеть Феликса, чтобы обнял, прижал к себе и сказал что-то настолько бодрящее, что Лера не сомневалась идти ли с ним дальше. Потому что когда Титова на неё орала, у Исаевой мелькала такие мысли: бросить всё и пусть сам разбирается муж с этими уродами. И хотя Лера сразу же отогнала её, но всё же запомнила. Дмитрий ещё что-то быстро говорил, Лера рассеянно слушала и не слышала. В горло подкатило тошнота, нужен был свежий воздух. И она прибавила шаг, вытащила мобильник, чтобы позвонить Феликсу, но увидела несколько пропущенных от его сына. Лекс даже отправил сообщение: "Привет, видел новости? Ты как? Я не верю, если что. Лера, ты где? Помощь нужна?" И последнее: "Какого хрена ты туда попёрлась?" Видимо, блудный сын пообщался с отцом. Лера хотела проигнорировать Алиханова, не простила она ему ещё ту подставу, но всё-таки совесть заставила ответить парню. Привет, я в норме. Отправила и тут же пожалела, потому что через секунду Лекс позвонил. На кой ты пошла на совдир, камикадзе? Вместо приветствия рявкнул Алиханов. Лере захотелось его грубо послать, но она лишь ограничилась коротким пока и сбросила вызов. А выйдя на улицу, и вовсе отключила телефон, потому что благотившись на машину стоял Феликс. Сердце радостно забилось, как у девчонки, на которую обратил внимание самый популярный мальчик в школе. Глупости, конечно, но у Леры возникли почему-то именно такие ощущения. Никто из крутых парней на неё не смотрел в подростковом возрасте. Феликс молча сгрёп её в охапку, быстро поцеловал в губы и тут же усадил в машину. Перекинулся буквально парой слов с Дмитрием, который вышел на улицу вместе с Лерой. "Я смогла", выдохнула она едва, автомобиль тронулся с места. Вывел их на эмоции, как-то и просил, начался скандал, как на базаре, ей богу. В общем, хотя ни одного вопроса не рассмотрели, но меня не выгнали. Дима сказал через две недели следующие: у нас есть две недели. Умница. Феликс обнял жену за плечи и притянул к себе. Все, больше об этом не думай, отдыхай. Легко сказать, будто так просто выкинуть из головы весь тот трэш, в котором она участвовала. Чего ты хочешь? спросил Феликс. Его мобильный настойчиво вибрировал, но и саив ждал ответ жены. Спать. Неожиданно для себя выпалила Лера. Я плохо спала, а ты вообще не спал. И зевнула. Какая у меня заботливая жена. Ухмыльнулся Феликс, а потом все-таки ответил на мобильный. Потому как сощурились его глаза, Лера сразу поняла, кто звонит. Титов. И Сайф молча кивнул и принял вызов. Привет, Коль. Из динамика раздался рев Рыжего Борова. Титов, конечно, не церемонился. Лера даже выхватывала из потока брани свое имя. Я понял, не надо так орать. Холодно отрезал Феликс. Акции я не продам, даже не надеюсь я. Жена моя будет столько в совете директоров, сколько она этого захочет. А ты не обижа ее, и она добрее станет. Нет, не сегодня. Набери завтра. Пока. Мы же не остановимся, да? С надеждой в голосе спросила Лера. Я правда думала сегодня дойдем до самого конца. Кстати, твой очень пропал после этого интервью. Ночевать домой не пришел, в магазин свой тоже. Может, сбежал? Лера эта мысль не очень понравилась. Отчим заслужил того, чтобы разорвать его на части, давно надо было сделать. Вещи, деньги на месте, но всё возможно. Я найду его, обещаю. От этих слов на душе потеплело. Лера снова прижалась к плечу мужа. Это Титов, да? Он на него надавил, негурская же. В первые из их последние ссоры Лера произнесла имя любовницы. Это не Галя. У неё нет возможности наслать за неделю несколько проверок во все торговые точки твоего отчима. и поставить под угрозу весь его бизнес. Все-таки титов. И да, и нет, задумчиво ответил Феликс. Не ожидал я, что так задергаются. Ну да ладно, отвезу, и я тебя в одно неожиданное место. Но ехать придется долго. Так что спи. У Леры так глаза слипались. Открыла она их только через пару часов. Местность она и правда не узнавала.